Следующую остановку Эрикс сделал возле высохшего трупа, сидевшего в поезде по прошайке у стены. Он весь зарос с пылью, пострадал от крыс, и сейчас невозможно было разобрать, кем он был при жизни. Агилом, Будетлянином, Гиблодырцем или еще кем-то. Когда Ватага снова тронулась в путь, Ципфу померещилось, что мертвец, у которого на лице сохранились только зубы, носовые хрящи до да серые лохмоть кожи, пытается ухватить его за штанину. Поклявшись самому себе не смотреть больше ни по сторонам, ни назад, Цыпф возвратился к созерцанию мерно подрагивающих при каждом шаге лиличкиных ягодиц. От этого увлекательного зрелища его отвлек выстрел в ограниченном пространстве туннеля, треснувший особенно гулко. Помимо воли, Цыпф поднял глаза и увидел, что дорогу им загораживает внушительных размеров живое существо, не имеющее явных признаков глаз, рта и конечностей. Нежный желтоватый пушок, сплошь покрывавший шкуру, делал его похожим на гигантский персик. Пистолетные пули ничуть не тревожили этого флегматика. Да и неудивительно, для него, наверное, они были тем же самым, что для слона является утиная дробь. Выглядело существо совершенно безобидно. К тому же слева от него открывался проход, по которому вполне мог протиснуться человек. Но Эрикс почему-то не спешил воспользоваться этой возможностью. Продолжая коситься на диковинной создании, он присел на корточки и оттер пот с лица, уже даже не бледного, а синеватого. Всем было понятно, что их проводник занемог, но справиться о его здоровье или хотя бы посочувствовать, ни у кого почему-то язык не поворачивался. «Надо доставить сюда того мертвеца». Эту недлинную фразу Эрикс выдавил с явным усилием в несколько приемов. «Товарищи Цыпф и Толгай, выполняйте приказание!» Пофельдфебельски выпучился Смыков. Лёва на этот демарш отозвался так. «Я, в принципе, конечно, не против. Но тогда у вас будет сразу два трупа. Тот, о котором идёт речь, и мой собственный». «В таком случае отставить!» Здравый смысл редко покидал Смыкова, и он сразу понял, что Лёва не лукавит. «Я сам схожу». Их не было куда дольше, чем ожидалось. Вернулись обескураженные, что было заметно даже по физиономии Талгая, обычно невозмутимой, как лик бога войны Сульде. «Нет его там!» Для большей убедительности Смыков развел руками. «Мы аж до того самого места дошли, где волосатые ноги топали». «Что же он ушел, по-твоему?» Недоверчиво переспросил Зяблик. «Вы у меня спрашиваете?» Внезапно рассверепел Смыков. «Может, и ушел. Если не верите, сходите и посмотрите. На месте-то стой хорошо трепаться. Кстати, там какой-то гомон в туннеле слышен. Чует моя душа, что это агилы по нашему следу идут». «Самоубийцы они, что ли?» «Вернемся немного назад и поищем обходной путь», сказал Эрикс с натугой вставая. «А если рискнуть?» «Сами взгляните, какая мирная тварь! Лежит себе еле дышит!» Похоже, что возвращение назад Смыков боялся даже больше, чем пути в неизвестность. «Здесь рисковать нельзя!» Только и ответил Эрикс. Зато Зяблик не пожалел для друга тёплых слов. «Сам подумай, чудо гороховое! Ради какой нужды эта гадина тут развалилась? Жрать-то ей что-то надо! А травку сам видишь, вокруг не произрастает!» Другими продуктами она питается. Такими лопухами, как ты. Несмотря на горячие, но мало аргументированные возражения Смыкова, Ватага двинулась назад. Новый сюрприз настиг их уже через сотню шагов. Лилечка вдруг завизжала, выставив перед собой руки с растопыренными пальцами. «Ой, мамочки! Смотрите, смотрите! Почернели!» Ее нежная кожа и в самом деле темнела с катастрофической быстротой. Сначала она приобрела цвет густого загара, потом кофе с молоком и, наконец, сапожной ваксы. Нельзя сказать, что Лилечка от этого подурнела, но во всяком случае вид приобрела диковатый. Впрочем, ее участь разделили все остальные члены ватаги. Однако неудовольствие высказал один только Смыков, имевший опыт общения с негроидной расой и по этой причине тайно придерживающейся расистских убеждений. «А вот это уже форменное издевательство!» – заявил он неизвестно в чей адрес. «Как я в таком виде домой вернусь? Меня там дядей Томом будут дразнить!» «Лучше быть черным, но живым, чем белым и мертвым!» – с пафосом произнесла Верка которой, благо приобретенная смуглявость, очень шла, особенно в сочетании со светлыми волосами. Лилечку удалось утихомирить, только угрозой бросить ее в подземелье одну. Восстановив порядок, снова тронулись в путь, но драгоценное время было уже потеряно. Впереди действительно слышались топот агилов и голоса их командиров. Поперечный туннель, к которому так стремились беглецы, уже раскрыл перед ними свой ЗИФ, расписанный зелеными надписями. Все буквы узнавались, все слова читались, но смысл даже примерный, безнадежно ускользал. Когда из-за поворота вывернули трое агелов? Скорее всего, передовой дозор. Обоюдную растерянность первыми преодолели наши герои. Да и неудивительно, агелы никак не ожидали, что столкнуться с ними нос к носу. А кроме того, чёрные рожи могли ввести в заблуждение кого угодно. На какое-то время оба отряда смешались. Так уж получилось, что первыми в схватку пришлось вступить не заправским бойцам вроде Зяблика или Толгая, а тем, кто изначально считался в атаге обузой. Лилечка, буквально налетев на мрачного типа, у которого из ноздрей так густо торчал волос, что казалось, будто бы он носит усы щеточкой. щёточкой. Немедленно вцепилась зубами в его руку, сжимавшую пистолет, на ее счастье не поставленный на боевой взвод. Агил, конечно, мог одним ударом свободной руки отшвырнуть девушку куда подальше, но ему было не до этого. Напавший с другой стороны Верка, используя с детства любимый прием, пустила в ход свои успевшие изрядно отрасти ногти. В дозор Агилы, скорее всего, выслалили тех, кто не представлял для них особой ценности. Иначе чем еще можно было объяснить тот факт, что перед Левой Цыпфом оказался мозглявый паренек, косой как соловей-разбойник, который, как известно, одним глазом смотрел на Киев, а другим на Чернигов? Это была битва равных по силе противников. И тот, и другой напрочь забыли про огнестрельное оружие. Лева нанес удар первым и промахнулся. Агил ответил тем же, тоже ударил и тоже не попал. Затем они обнялись, как друзья, много лет не видевшие друг друга, и рухнули на пол. Пока третий агил решал кому из собратьев прийти на помощь в первую очередь, перед ним возникло жуткое зрелище. Негр с рожей татарина, да еще и вежливо разговаривающий по-русски. «Получите, пожалуйста», — сказал Талгай, замахиваясь саблей. И это были последние слова, которые услышал в своей жизни нерасторопный агил. Он оказался единственной жертвой стычки. Двум остальным зяблик и смыков уже заламывали руки, причём одинаковыми милицейскими приёмчиками. Цыпф, чудом не лишившийся в потасовке единственных очков, успокаивала Лиличку, докрови прокусившую запястье агела и по этой причине боявшуюся отравления. Верка со всех сторон рассматривала свою правую руку и ругалась, используя полузабытые медицинские термины. «Ах ты, грыжа паховая!» «Ах ты, шишка геморройная! Я из-за тебя самый любимый ноготок сломала!» Дело закончилось без выстрелов, и это давало возможность на некоторое время оттянуть встречу с преследователями, пока еще ничего не заподозрившими. Оставалось неясным, как поступить с двумя пленниками и одним трупом, оставлять который на месте было никак нельзя. Тут смык его давно раскусившему планы Эрикса, касавшиеся загадочно исчезнувшего мертвеца, пришла в голову одна идея, если и не гениальная, то по крайней мере оригинальная. Однако суть ее он до поры до времени решил не открывать. «Все, возвращаемся», – заторопился Смыков. «Покойника берем с собой. Если та тварь вздумает кусаться, будет ей чем пасть заткнуть». «А ну, граждане рогатые, хватайте своего товарища! Только аккуратней, чтобы крови не осталось!» Гоня перед собой пленных, тащивших труп, Ватага вновь достигал того места, где полеживало загадочное шарообразное существо. За время их отсутствия ничего здесь не изменилось. Не давая никому опомниться, Смыков со словами «Свободен братец!» толкнул вперед косоглазого агела. Тот, как дурачок, поверил ему и ринулся в узкий проход между стеной туннеля и округлым бархатистым боком неведомой твари. Как только человек оказался в непосредственной близости от этого гигантского колобка, плоть чудовища резко дрогнула и развалилась на две половины, словно вспоротой взмахом бритвы соответствующего размера. Из образовавшейся горизонтальной щели выпал ком чего-то безобразного – похожего на тонкие и бледные спутанные кишки. Ком этот стал на глазах разбухать, а когда размером почти сравнялся с существом, извергнувшим его, стремительно развернулся сотней длинных щупалец шпаг. Агил насквозь пронзенный сразу во многих местах совершил замысловатый кульбит и исчез в чреве чудовища. След за ним втянулись внутрь и оставшийся неудел щупальца. В наступившей тишине хорошо было слышно легкое похрустывание, похожее на то, что издает ручная мельница-крупорушка, в которую засыпали очередную порцию зерна. «Теперь ой, и гражданин хороший!» Смыков ткнул второго Агил пистолетом между лопаток. «Сами понимаете, что этой твари без разницы, каким вас сожрать, живым или мертвым. Не лучше ли проверить свою удачу?» А вдруг чудовище уже, так сказать, удовлетворено? «Смыков, что ты делаешь?» – ахнула Верка. «Может, вы сами, мадам, желаете? Тогда прошу». Видя, что насмерть перепугенный агил все еще колеблется, он пинком ноги придал ему необходимое начальное ускорение. Предыдущая душераздирающая сцена повторилась в тех же деталях и в той же последовательности. Разница была лишь в том, что новая жертва нырнула в чрево чудовище не головой, а ногами вперёд, и до самого последнего момента продолжала вопить и тянуться руками к своим врагам. Когда хруст перемалываемых костей затих, Зяблик, единственный, кто в этот момент не лишился дара речи, рассудительно сказал. «Вот будет фокус, если это стерва и третьим не подавится!» «Давай, Смыков!» Уж если ты что-то начал, надо доводить до конца. Вдвоем они раскачали труп зарубленного агела и шевернули его прямо под бок безглазого людоеда. Громадный шар снова развалился на два полушария. Снова наружу полезла перепутанная масса хватательных органов, но происходило все это гораздо медленнее, чем в прошлый раз. Да и до трапезы дело не дошло. Несколько раз вяло пихнув труп, щупальца втянулись обратно. Повезло мужику, а вось потом и оживет. Там, где причины и следствия меняются местами, и не такое может случиться. «Есть основания полагать, что путь свободен», – тяжело дыша произнес Эрикс. «Советую вам поторопиться». «А вдруг это такой гурман, что дохляти не предпочитает свежинину? «Ну что вы в самом деле?» не выдержал Смыков. «Ждете, пока эта тварь опять проголодается?» С криком «За мной!» он бросился вперед. Все ахнули от неожиданности, но Смыков беспрепятственно проскочил мимо подземного хищника и уже махал руками с той стороны. Ватага толпой помчалась вслед за ним, а Лилечка даже задела рукой мягкий и теплый бок чудовища.